Глава 52. Лия Мне становится немного не по себе. И не от того, что приехала бывшая жена Мирона. Я уверена в нем и не боюсь. Наверное, напугать меня сейчас подобным попросту невозможно. Когда знаешь, что есть поистине страшные вещи, смотришь на мир иначе. Я волнуюсь за то, как ее встретил Дема. Он только начал оттаивать. Как бы... Не натворил чего на эмоциях. Мир тоже заметно напряжён. Если не знать, ни за что не увидишь тех крохотных изменений, что произошли в нём за несколько секунд. Ладони крепче обхватывают руль. Вены и жилы чётче выделяются под кожей. Взгляд сосредоточенный. Губы поджаты, и верхняя едва заметно подрагивает. Брови нахмурены, а на лбу образовалась морщинка. Он открывает ворота и завозит нас во двор. Выбираюсь на улицу и слышу, как громко с рыком Харт заднего двора. Там у него просторный вольер. При мне друга семьи там ни разу не закрывали. Хочется пойти и немедленно выпустить пса на свободу, но мир крепко сжимает мою ладонь и ведет за собой в дом. В гостиной примерно такая же картина, только никто не лает. Демьян ощерился, как маленький демоненок. Ноздрих ходит ходуном. Руки сложены на часто вздымающейся груди, а взглядом сейчас он может испепелить пару полей. Но весь его гнев направлен на женщину, сидящую на диване. «Ну, здравствуй, Юль!» С усмешкой произносит Мирон. Отпустив мою ладонь, подходит к сыну и крепко сжимает его напряженное плечо. Дема недовольно дергается. Но мир сильнее и успел найти подход к демонам собственного сына. «Здравствуй!» Его бывшая поднимается с дивана. И если тон мира наполнен льдом, то ее скорее ядом. Она поворачивает голову, рассматривает меня, плавно двигая взгляд от ног к лицу. на молоденьких потянула Ей хоть восемнадцать есть? Чему ты собрался учить сына? Как соблазнять малолеток?» «Думаю, с этим он справится и без моих наставлений. Ты приехала зачем? Поругаться или поговорить?» «Что у вас произошло?» – спрашивает у Демьяна, пока Юля испепеляет меня и бывшего мужа недовольным взглядом. «Я с ней никуда не поеду!» – скалится Дема. «Я лучше на улице играть буду, чем вернусь в дом к отчему!» «Тихо, тихо!» Мир хлопает сына между лопаток. «Чего за откат?» коситься на Юлю. «Мы же с тобой всё обсудили. Я своих решений не менял. А ты?» «Она!» Демьян кивает на мать. «Во-первых, не она, а мама». Отец строго его осаживает. «Во-вторых, ты не ответил на мой вопрос». «Не менял». «Тогда сходи, остынь. Взрослые поговорят». «Я тоже взрослый!» Злится Демьян. «Сейчас ты ведёшь себя как ребёнок». «Иди к себе. У тебя вроде должен быть репетитор. Займись делом, я позже позову». «Дёма!» – спохватывается Юля. «Да что тебе здесь делать? С посторонним мужиком лучше, чем с мамой? Это твоя благодарность за то, что я тебя вырастила? Поедем домой!» Дёму передёргивает. Сейчас в ответ мог бы взлететь крайне неприятный жест, но из уважения к отцу Демьян просто уходит наверх громко топая по лестнице и в конце хлопая дверью. «Посторонний мужик?» — хмыкает мир, когда Дема скрывается на втором этаже. «Тебя шестнадцать лет не было в его жизни, а теперь вы лучшие друзья?» — кипит его бывшая. «Не по твоей ли милости?» Его тон становится жестким, даже у меня вздыбливаются волоски на теле. «Тебе не кажется, что это повод задуматься и пересмотреть свои методы воспитания?» Он никуда не поедет. Здесь у него учеба, отличные друзья и даже подружки. Ему нравится здесь жить. Я твою значимость в его глазах не ронял. Ты сама с этим прекрасно справляешься, буквально сметая все на своем пути и отталкивая от себя парня. «Юль, ты через злость на меня сына решила окончательно потерять? Или, может, вспомнишь, что взрослая женщина, и мы как-то будем договариваться?» «Я не хочу враждовать с тобой, и тем более не хочу, чтобы из-за твоей дурости Демьян лишился матери». «Ты же видишь, я ему больше не нужна!» Юля складывает руки на груди и снова косится на меня. «Тут и без меня, интересно!» От её намёков неприятные мурашки ползут по спине. «Так». Мир медленно выдыхает, с трудом сдерживаясь. «Начинаем сначала». Иди ко мне. Тянет руку. Подхожу ближе. Это моя невеста, Лия. Невеста? Мирон жестом пресекает попытку своей бывшей снова его зацепить. Лия, это моя бывшая, жена и мать Демьяна, Юля. Очень приятно. Мягко произношу, вспоминая, чему учила меня мама. Вы очень красивая. У Демы есть ваши черты. И улыбаясь. Юля явно такого не ожидала. Теряется, не зная, что ответить, а мир благодарно сжимает мою ладонь. «Пойдёмте на кухню, чай попьём. За чаем и говорить будет легче». Продолжаю я разряжать между ними обстановку. Родители говорили, что за чаем с печеньем ругаться уже никому не захочется. Чай успокоит и создаст комфортную обстановку для беседы. На всем это очень нужно, особенно Деме. Плохо, что при живых маме и папе он сам себя поставил перед выбором. В нашу жизнь приходят разные люди, многие также стремительно из нее уходят, а семья – это то, что живет в памяти, в сердце, даже когда на земле уже никого из близких не остается». «Мне не хочется, чтобы этот мальчик вырвал кого-то из родителей из своего сердца просто потому, что они не могут договориться. Очевидно же, что мама ему дорога. Просто сейчас он зол, обижен на неё. Это можно исправить». «Я сама завариваю для всех чай. Накрываю на стол и выставляю песочное печенье в плетёной корзинке». Юля с Мироном молча сверлят друг друга взглядами. Я сажусь рядом с Мироном, нахожу его руку под столом и провожу пальцами по выпуклым венам. «Юля, я тебе не враг. И не враг нашему сыну. Насильно его здесь никто не держит. Это было его решение приехать, остаться. Тебе это решение придётся уважать, нравится оно или нет. Я тоже был не в восторге от некоторых его замашек, но мы над этим работаем». И всё, чего я хочу, чтобы наш парень научился принимать родительскую любовь, заботу и воспитание, чтобы никуда не влез в силу своего непростого характера». Мир улыбается. «Чтобы получил образование, вернулся в спорт. Ты знала, что он хочет вернуться?» «Нет», – тихо отвечает Юля. «Я уже всё решил и со школой, и с тренером по хоккею. Но есть же какие-то вещи, которые ему может дать только мать». «Давай мы как-то утопим топор нашей бессмысленной войны ради сына!» «У тебя давно своя семья. У меня тоже налаживается на личном. Но общий ребёнок есть, и хотелось бы ему счастья. Парню нужны адекватные родители. Ты не находишь?» «Адекватные — это как?» Она ставит локти на стол, скрещивает пальцы под подбородком. «Это когда отец в войнушку играет, а остальные его ждут?» Я ухожу со службы. «Даже так?» Ведет бровью Юля. «Смотри, как ты его зацепила!» Ревниво хмыкнув, косится на меня. «Ради меня уходить не хотел!» «Юля, твою мать!» Закатив глаза, вздыхает мир. «Да молчу я, молчу!» Безрадостно смеется она. «И как ты представляешь себе нашу дальнейшую жизнь?» Тебе придется заново искать подход к нашему сыну. Я со своей стороны даю ему все, что в моих силах. Наша с тобой личное остается в прошлом и никак не проецируется на Демьяна. Ты поддерживаешь для него мой авторитет. Я твой. Он должен чувствовать нашу поддержку и быть уверенным в каждом из родителей, а не метаться из стороны в сторону, как флаг на ветру. Флаги, знаешь ли, иногда срывает с флагштоков. И ты сегодня уезжаешь отсюда, либо согласившись на мои условия, либо навсегда. Ибо я не дам тебе ломать пацану психику в переходном возрасте. Я все сказал, Юль. «Видишь, какой он?» Бывшая жена Мирона разворачивается ко мне. «Все за всех решил. Он, видите ли, все сказал». Я лишь улыбаюсь ей. «Мне нравится эта черта мира. Он не просто так решает, а заботится». Не принуждает, а убеждает. Не давит, а мягко показывает, как будет лучше. Я доверяю ему и его опыту на сто процентов. «Вы знаете, Юль...» Смело смотрю ей в глаза. «У нас с сестрой были оба родителя. Они очень любили друг друга, но мамы не стало. И как бы сильно мы не любили отца, ее всегда не хватало. Ее тепла, мягкости, мудрых советов а потом я увидела, как убивают моего отца. В этот момент мне показалось, что я умерла вместе с ним. Это было очень страшно. А вы живы оба, оба здоровы, крепко стоите на ногах и пытаетесь отобрать не Демьяна у отца, а отца у Демьяна. думайте Деме не больно? думайте не страшно?» Мне было бы очень, если бы мои отец и мама вдруг начали делить нас с сестрой, как вещь в магазине. Извините. Поднимаюсь, забираю свою чашку и покидаю кухню. Этим двоим теперь точно лучше поговорить наедине. А я иду на второй этаж. Заглядываю к Юме. Её нет в комнате. Иду в соседнюю и нахожу сестрёнку в компании Демьяна». Они устроились на полу у большого телевизора и азартно убивают каких-то космических монстров. Дёма яростно лупит по кнопкам джойстика, явно срывая свою злость на них. «Что там?» Заметив меня, спрашивает наш взъерошенный демонёнок. «Всё хорошо». присаживаясь на край кровати. «Хочешь с нами?» Предлагает мне Юми, задрав голову. улыбаясь поправляя ей волосы. «Я не умею». «Серьёзно?» – удивляется Демьян. Двигается, освобождая мне место между ним и Юми. «Иди, научу. Это весело». «А давай». Легко соглашаясь пробираясь к ним. «Мы смеёмся и бесимся, как настоящая семья». В какой-то момент Дёма снова становится серьёзным и тихо спрашивает. «Как думаешь, они договорятся?» «Думаю, да. Им просто нужно время». «Дай им его, окей? Не усугубляй!» «Я попробую», – обещает он, включая нам новую игру.